Глава 12. Камин и вино. Слуги Первозданного могут верить в то, что их Создатель уникален и един в своей силе. Но, как известно, ничто не ново под луной. Наша вера в Божественную Триаду, составляющую основу мироздания, связана с Первозданным как минимум одной сущностью – Отцом. Для лучшего понимания напомню, что Триада – это баланс сил Отца – ума и матери, которую мы почитаем Гекатой. Сила, разум и чувство, если вам так будет проще. Отрывок из письма неизвестного ведающего. Ворон. Вино в хрустальном бокале казалось похожим на кровь. Пошлое сравнение, но иного в голову не приходило. палаца в котором со времен Зимнего Совета находился штаб Ковена, было погружено в тишину. Время приемов прошло, и все служащие разошлись по домам. Теперь можно было не беспокоиться за их душевное равновесие и отпустить контроль над магией хоть немного. Я выдохнул, позволяя влажному холоду окутать тело. Все свечи и большой вычурный камин в приемном зале погасли. Завихрения теней стали собираться по углам, погружая помещение в глубокую тьму, не имеющую никакого отношения к естественному полумраку ночи. Вечное напряжение постепенно отступало, и несколько минут я даже мог нормально дышать, пока в коридоре, ведущем к залу, не зазвучали шаги. «Жаль», — подумал я, быстро беря под контроль тьму. Нужно было снова выпрямить плечи, не позволяя давлению сломить меня, снова дышать через раз. Смирился ли я с этим? Конечно. Привыкли? Нет. Когда в зал вошла Лукреция, Последняя темная нить как раз вернулась ко мне, сливаясь с маской. «Развлекаешься — Развлекаешься? — спросила ведьма, опускаясь в кресло рядом со мной. — Разумеется, — ответил я. — Видишь, уже катаюсь по полу от смеха. — Не язви, тебе не идет. Многие предпочли бы язвительность спокойствию. Говорят, второе слишком пугает моих собеседников. Лукреция закатила глаза и потянулась к бокалу в моей руке. «Если хочешь вина, просто попроси, и я призову второй бокал», — сказал я, отодвигая руку. «Ты все равно не пьешь. А я знаю, что это мой любимый Лагрейн, так что не дам ему пропасть даром». «Лишаешь старика единственной радости?» — усмехнулся я, как всегда чуть громче, чем нужно, чтобы собеседник услышал эмоцию даже через маску. «Все бы, старики, так выглядели!» — фыркнула Лукреция. «Ты не знаешь, как я выгляжу». «Это не значит, что у меня нет воображения». Отдав ведьме бокал, я щелкнул пальцами, снова зажигая огонь в камине. «Что ты делал сегодня в Академии?» — тихо спросила Лукреция, пригубив дары сорта Лагрейн. «Помогал Сантора собеседовать нового профессора». Легкость и веселье мгновенно исчезли из темных глаз ведьмы. «Только не говори, что все еще продвигаешь Кроу. Зачем тебе она? Что год назад, что сейчас?» «Мне до леди Кроу нет совершенно никакого дела», — ровно ответил я. «Хорошо», — нахмурилась ведьма. «Тогда что тебе нужно от ее отца? Ты ведь для Александра хлопочешь о месте для его дочурки». «Я забочусь о благе ведущих. Эстер Кроу — лучшая выпускница Сантора за много лет. Она единственная может поддерживать уровень образования в сфере проклятий, достойный Венецианского колледжа». «Странзата!» — выплюнула Лукреция. «Чушь итальянский!» «Ты не пытался найти профессоров в других странах? Не обращался во французский колледж?» В русский совет Кована, хотя там есть опытные проклятийники. Ключевое слово «опытное» — «корво», Они вчерашние студенты. Да, их мало, но они и есть. Примечание. Корво. Итальянский. Ворон. Подобный поиск время, которого у нас нет. Семестр в разгаре, студенты должны быть под защитой того, кто обладает свежими знаниями и понимает систему преподавания именно в нашем колледже. «Я слышу все больше лжи», — холодно сказала Лукреция, поднимаясь из кресла. «А что ты хочешь, чтобы я сказал?» «Я член Триумвирата, как и ты. Я верховная ведьма и покровитель Академии. По меньшей мере, я бы хотела быть в курсе дел, которые проворачиваются вместе, за которые я ответственна». «Ты хотела бы знать больше об Александре Кроу», — возразил я. Бокал в руке Лукреции задрожал. «Корво, ты же знаешь, что, какую бы помощь тебе ни предложил этот человек, я могу сделать больше, я могу тебе помочь, Белогор может. Не связывайся с Кроу». «Хочешь предостеречь меня?» — усмехнулся я. Я знал членов семьи Кроу, когда ни тебя, ни Белогора, ни самого Александра еще не было на свете. Мне прекрасно известно, на что они способны». «Ну и что, теперь девчонка Кроу будет преподавать в моей академии?» — зло прошипела Лукреция. «Ты покровитель, но академия тебе не принадлежит. Ответь на вопрос!» «Я не знаю». — улыбнулся я, прекрасно понимая, что из-за маски Лукреция этого не увидит. — Что значит, не знаешь? Если ты предложил ей преподавать, она не имеет права отказаться. — Значит, теперь ты хочешь, чтобы она преподавала? — Я хочу уважения к власти Триумвирата. Лукреция выдохнула и сделала еще один глоток вина. — Если девчонка отказалась, а тебе нужно, чтобы она преподавала дай мне поговорить с ней она взяла время на раздумье какое неуважение пробормотала ведьма я сдержал усмешку наслаждаясь поистине итальянской сменой настроений лукреции и фиоре раздраженно выдохнув она вернулась в кресло белогор скоро придет сказал я взглянув на антикварные настенные часы «Сегодня играем в лото или в карты?» — уже спокойно спросила она. «Думаю, в карты. В прошлый раз везение было на вашей стороне. Я хочу отыграться». «Хорошо». Лукреция свела ладони вместе, ее глаза наполнил темно-зеленый свет, и перед нами появился круглый стол, накрытый скатертью. На нем уже лежало несколько запечатанных колод. Мы давно договорились каждую партию начинать с новых, когда поняли, что у Белогора было неискоренимое и неконтролируемое стремление кропить карты. «Хорошее вино», — сказала Лукреция, допивая последний глоток из бокала. «Знаю», — ответил я, — «хотя мы оба прекрасно понимали, что я никогда не пробовал хорошего вина». В те времена, когда что-то могло коснуться моих губ, понятие «хорошего алкоголя» просто не существовало.